комиссия Глава 12 Ксавье Фейбер, доктор компьютерной лингвистики, бывший член комиссии по раскрытию информации о окрестности города Бейфилда, Колорадо, 8 августа 2025. Долгое время о жизни и карьере Ксавье Фейбера было мало что известно. Впервые о нём заговорили тогда, когда ему удалось в одиночку доказать гипотезу динамической оптимизации. Довольно сложный, а по словам некоторых, и вовсе без решения вопрос, связанный с компьютерным программированием и поставленный Слейтером и Тарьяном в своем исследовании 1985 года по двоичному дереву поиска. Гипотеза динамической оптимизации – это концепция, предложенная двумя учеными – Даниэлем Слейтером, и Робертом Таряном в середине 80-х они изобрели различные структуры данных, способы организации информации в компьютерных системах, включая так называемое расширяемое дерево, саморегулирующееся двоичное дерево поиска, предназначенное упростить процесс извлечения файлов из памяти компьютера. В своём исследовании Слейтер и Тарян задались вопросом: насколько оптимальным можно считать расширяемое дерево, то есть работает ли эта модель так же хорошо, как любой другой подобный алгоритм. Подтвердить или опровергнуть это не удавалось никому, пока не появился Ксавье. На тот момент Ксавье был 22-летним аспирантом по математике в Пенсильванском университете. Он частенько вел себя вызывающе. Мог, к примеру, выйти заниматься на лужайку перед общежитием, пока из окон его спальни на всю улицу грохотал тяжёлый рок. Новаторское мышление привело к Совье в Массачусетский технологический институт, а затем и в НАСА, где он работал над несколькими программами для марсианских миссий. В основном эти программы так и не были завершены, потому что с Совье оказалось слишком трудно работать в команде. Он постоянно препирался с коллегами, с начальством, даже с уборщиками. Один такой случай перешёл в драку и закончился для него десятью швами. Всего через год работы в НАСА к Совье уволили, после чего он вернулся в свою хижину в лесу неподалёку от Галифакса в Новой Шотландии, где продолжил работу над инструментами машинного обучения, которые продавал различным технокорпорациям. Это позволяло ему поддерживать свой довольно необычный стиль жизни: ежегодно пускаться в путешествия в случайно выбранное место, взяв с собой всего один комплект одежды и дешёвый мобильник, чтобы провести там месяц, вне зависимости от языкового барьера. Однако настоящей его страстью был Скинвокер малоизвестный мультизадачный язык программирования, который он создал самостоятельно. Именно Скин Уокер привел Ксавье в комиссию по раскрытию информации. Сейчас Ксавье живет на ранчо в Южном Колорадо, где разводит альпак и ухаживает за своим экологичным домом – оазис на солнечных батареях посреди почти лишенных электричества северных штатов. Он женат на биохимике по имени Ямуна Чакроворти. У них двое приемных детей, восьми и десяти лет. Учитывая его биографию и текущий стиль жизни, неудивительно, что найти Ксавье было весьма непросто. Я не нашёл способа связаться с ним напрямую, поэтому сначала поехал в Денвер и арендовал машину. Затем, при помощи нескольких выцветших дорожных карт, добрался до небольшого заброшенного города неподалёку от того места, где Ксавье вырос. Там я находился 2 дня по совету одного из местных фермеров. который сказал, что Ксавье проезжал через этот город в своих еженедельных вылазках в горы в поисках автомобильных аккумуляторов и брошенных машин возле нерабочего сельского аэропорта. Я поймал его на грязной дороге. Он подъехал ко мне на своём старом джипе, опустил водительское стекло и сказал: "10 минут. И если за это время меня перестанет интересовать, почему ты здесь, я высажу тебя на ближайшем перекрёстке". Я согласился на его условия и убедил его, что пяти будет достаточно. Ненавижу хвалиться, но я хороший журналист. Я знаю, как заставить источник раскрыться. С ксоем мне понадобилось только одно имя Далия Митчелл. Он пригласил меня домой, угостил ужином из пойманной собственноручно форели, израильского салата и кукурузного хлеба с перцем халапеньо. После еды мы сидели на его крыльце и смотрели на звёзды. В радиусе 3 км от его хижины нигде не горел свет, и мы могли разглядеть в ночном небе буквально каждую звезду Млечного пути. Первым делом мне всегда задают один и тот же вопрос: "Когда вы узнали правду?" У меня нет на это ответа. Хотел бы я сам это знать. Вы должны понять, как всё произошло, по крайней мере, для меня. Я просто сидел в своей хижине в Новой Шотландии. Был обычный вторник после полудня. И вдруг я вижу над деревьями вертолёт, который садится в поле всего в километре от моего дома. Они даже не пытались спрятаться. Сразу стало ясно: это за мной. Я не из выживальщиков, но и я не очень-то люблю незваных гостей. решив, что они хотят арестовать меня за кое-какое программное обеспечение, которое я продавал некоторым не самым правильным друзьям нашей страны, я схватил кувалду и начал крошить свои жёсткие диски. Примечание. Существует популярная теория, что можно удалить все данные с жёсткого диска, проведя над ним сильным магнитом. Этот приём часто показывают в кино. Однако, если верить ксове, эта идея ошибочна. Он утверждает, для того, чтобы это подействовало, магнит должен быть очень сильным, таким, каких люди дома обычно не держат. Поэтому куда действеннее просто размолотить жесткий диск на мелкие кусочки. Конец примечания. «Расколотил все двадцать семь в мелкую пыль к тому времени, как позвонили в дверь. Я открыл. Там был парень с настолько толстой шеей, что ее как будто не было вообще». и с бицепсами размером с моей ляжки. В руках он держал автомат. HK-416. Он заметил кувалду у меня в руках, но спросил, не я ли доктор Ксавье Фейбер. Я кивнул. И он сказал, что мне нужно пройти в вертолет вместе с ним. Вот и все общение. Полет длился примерно четыре часа. И за все это время никто из солдат, которым поручено было меня доставить, Со мной не заговорил. Несколько раз они о чём-то переговаривались по своим тайным каналам в наушниках, но большую часть времени просто спали. А я глаз не мог сомкнуть. В голове роилось тысяча самых разных мыслей. Почему? Да потому что я знал, эти люди пришли за мной не для того, чтобы побеседовать о всяких подозрительных программах, которые я написал и которые они предпочли бы не выпускать в даркнет. Если бы они хотели, чтобы я сдал им кого-нибудь из своих контактов, они бы открыто демонстрировали силу, чтобы убедить меня, что расколоться в этой ситуации мой лучший и единственный вариант. Но эти амбалы были там явно не для понтов. Им нужно было что-то, чего я им ещё не предоставил. Их руководство интересовали мои мозги, а не то, на чём я зарабатываю. Мы приземлились на военной базе, и солдаты расселись по чёрным внедорожникам. Там их была целая куча, прямо как в кино. Глен Оуэн, наш знаменитый глава администрации Белого дома в то время, просиял, когда я забрался к нему в машину. Он сидел между двумя секретными агентами. Мы вежливо поболтали ни о чём. Я видел его по телевизору, так что похвалил его работу над кампанией Баллард. Меня никогда особо не интересовала политика. Но независимая компания Баллард определённо привлекла моё внимание. Я знал, что Глен сыграл огромную роль в том, чтобы удерживать внимание самой Баллард на важных для избирателей вещах: работа, безопасность, низкие налоги и всё такое прочее. Вас не особо рекомендовали, сказал Глен. Дайте угадаю, Броксон, глен кивнул. Он беспокоится, что мы не сможем держать вас на достаточно коротком поводке. Похоже на него. Да. На этом наша беседа закончилась. Я хотел спросить, зачем я им понадобился и кто в действительности меня вызвал, потому что у Броксена не хватило бы влияния, чтобы вот так притащить меня на встречу. Но я знал, что ответов всё равно не получу. Меня привели в Белый дом, в кабинет министров. Закрыли за мной дверь. И я обнаружил себя лицом к лицу с некоторыми из умнейших людей в США. Кое-кого из присутствующих я уже знал. Доктор Нил Робертс, экзобиолог, с которым я работал в НАСА. Ему было тогда лет 50. Он опубликовал несколько революционных статей о том, как жизнь теоретически может существовать в самых пустых и отдалённых уголках космоса. А также под толстым льдом Тритона, самого большого спутника Нептуна. Примечание. Долгое время существовала гипотеза, что под льдом Тритона, одного из 14 спутников Нептуна, может существовать жизнь. Если это так, то жизнь там, вероятно, имеется только в виде микроорганизмов. Конец примечания. Как и все подобные мысленные эксперименты, этот был довольно интересным. но, по большому счету, бесполезным в глобальной перспективе. Еще я хорошо знал доктора Сергея Микояна, лингвиста, который говорил, кажется, на 25 языках. Он был своего рода легендой в некоторых сферах машинного обучения, потому что помогал исследователям научить компьютеры различать языки. Мы не работали над совместными проектами, но я читал его работы, а они были гениальны. Женщину рядом с Микаяном я не знал, когда Глен представлял нас всех друг другу. Её он представил как Солидат Венегас, специалиста по физике частиц. Солидат была молодой, может лет на 5 старше меня, то есть 30 с хвостиком. У неё были короткие волосы и большие серьги в виде атома с пятью вращающимися вокруг него электронами. Неплохой аксессуар. Доктор Андреа Цыско была астрофизиком из Вашингтонского университета, известна своей работой о гравитационных волнах. Хотя те несколько раз, что я встречал её на конференциях в Массачусетском технологическом, она казалась мне вечно куда-то спешащей и ещё менее социально приспособленной, чем большинство астрофизиков. Она даже не взглянула на меня, когда назвали моё имя. Это что касается учёных. Остальные в комнате были из администрации президента. Я узнал Канишу Престон, советника по национальной безопасности, Тери Куина, главного адвоката Белого дома, и генерал-лейтенанта Чен, министра обороны. Я сел на свободное место и немедленно попытался подколоть доктора Робертса. Что поделать, таков уж я. Так что, в нас и нашли наконец какие-нибудь инопланетные ежучки, Боб. Он нахмурился и ответил: "С тех пор, как тебя уволили, нет". Туша. Глен вручил каждому из нас по планшету. На них была установлена система GNU Linux с изготовленной на заказ технической начинкой и довольно мощной системой безопасности. Вшиты аварийные выключатели для вай-фая, камеры, GPS и мобильной связи. Планшеты были совсем новыми, и на них был только один файл. Мы открыли его и взглянули на содержимое. Если вы когда-нибудь ходили в поход, не просто по парку или роще, а в настоящий долгий поход где-нибудь в глуши, вы поймёте, что я испытал, впервые увидев код импульса. Вроде как, когда ты продираешься через первобытный дикий лес, и вынужден бесконечно прорубать себе путь сквозь густые заросли, а потом, совершенно измотанный, окровавленный, весь в синяках, чувствуя себя буквально на волоске от смерти, ты еле-еле тащишь свое разбитое тело на продуваемую всеми ветрами вершину горы, и тебе открывается самый потрясающий пейзаж, который ты когда-либо видел. Роскошные цветущие долины, окруженные зелеными лесами, Небольшие кобальтово-синие озёра у подножия высоких снежных гор. Совсем прозрачный воздух и пахнет хвоей. Безоблачное небо самого яркого оттенка синего, который тебе только доводилось видеть. Вот так для меня выглядел с планшета код импульса. Большую часть своей карьеры «Я потратил на попытки сориентироваться в бурных водах плохо написанных компьютерных языков и плохо сделанных кодов, а также в темном болоте Objective-C и на минном поле C++». «В какой-то момент даже мой собственный язык, Скин Уокер, был довольно простым, но не идеальным». Примечание. Ксавье сказал мне, что название «Скин Уокер» было для него чем-то вроде «шутки для посвященных». Это отсылка к одному паранормальному явлению конца 80-х, связанному с местом в Юте, известным как ранчо Скинокер. Изначально оно называлось ранчо Шерманов, но по словам владельца ранчо и нескольких исследователей паранормального, которые побывали там в 90-х, в этом месте часто происходили какие-то странные явления, включая НЛО и так называемых скинокеров. «Злых магов-перевертыши» из мифологии индейцев Навахо. Ксавье как-то прочитал статью об этом ранчо и решил, что название «Скин Уокер» звучит дико круто, прям как название рок-группы. Конец примечания. Все языки программирования имеют один общий непреодолимый недостаток. Они все пишутся людьми и для людей. Знаю, что есть исключения. Но большинство этих языков несовершенны. Потому что наш разум не способен предвидеть все потенциальные проблемы, которые могут возникнуть. Это логично. Код импульса был абсолютно уникальным. Вот почему меня и всех этих крутых учёных привели в кабинет министров. Этот код привёл правительство в замешательство. Я, правда, видел его на тот момент всего несколько минут. Но я понятия не имел, для чего код предназначен и кто мог его создать. Хотя, признаюсь, у меня были кое-какие догадки. Глен рассказал нам о том, как код был обнаружен. Он рассказал, кто и где поймал этот сигнал и намекнул, что хотя всё это довольно загадочно, правительство хочет расшифровать код и желательно быстро. Если это была вражеская атака, Они хотели знать, откуда она пришла. Если естественное явление, что казалось полным абсурдом, они хотели понять, как это получилось. Глен спросил: "Это новый вид кибероружия, выпущенный раньше срока? Что-то вроде Stuxnet?" Примечание: Stuxnet невероятно продвинутый компьютерный вирус, созданный учёными из США и Израиля. Был выпущен в 2010 году с целью остановить попытки Ирана создать обогащённый уран. Вирус приводил в негодность их центрифуги. Конец примечания. Или это и впрямь послание из космоса? Я ответил первым. Это не оружие. Слишком сложный код. Роберт, разумеется, сразу же возразил. «Я бы не спешил с выводами, мне доводилось видеть некоторые невероятно сложные вирусы, доктор Фейбер». «Ты путаешь понятия сложно устроенные и сложные для понимания», — ответил я. Глен прочистил горло и остановил наш спор. «Ладно, слушайте, давайте подойдем к этому с другой стороны. Если это сигнал из космоса, то, возможно, это естественное явление», — сказал он. «Что вы думаете по этому поводу?» «Я сказал. Сигнал искусственный и с огромным охватом». Доктор Сергей Микоян спросил, «Откуда вы знаете, что он не сработал случайно, как бывает, например, с сигналом тревоги?» «Вы не видите здесь то, что вижу я», — ответил я. Доктор Робертс, шутник, как всегда, сказал, «Напомни-ка, почему тебя сняли с должности в НАСА?» И громко рассмеялся. Никто больше не улыбнулся. Доктор Венегас была следующей. О чём конкретно вы говорите, Ксавье? Догадка мелькнула у меня за несколько секунд до её вопроса, прямо перед тем, как мы с доктором Робертсом обменялись любезностями. Вопрос доктора Микаяна о случайности явления, хоть и в корне неверный, навёл меня на мысль. Код импульса был абсолютно безупречен. А это значило, что создатели импульса были вероятно не только гениальны, но и гораздо более технологически развиты, чем любой из присутствующих в этой комнате. И это, в свою очередь, грозило большими неприятностями. Хотите знать, на что я намекаю? спросил я, указывая на код на экране своего планшета. Я пытаюсь сказать, что мы обречены. Этот сигнал Не отсюда. Он был послан культуры, возможно, целой цивилизации, которая превосходит нас по всем параметрам. Но зачем им выходить с нами на связь? И что мы можем получить от контакта с ними? Доктор Робертс, наш вечный оптимист, предложил обмен идеями. Я сказал, что мне нужно увидеть остальную часть кода. Тогда подала голос Каниша. Это всё, что у нас есть. Это проблема, ответил я. Надеюсь, каждый радиотелескоп в стране сейчас направлен в ту сторону, откуда пришёл сигнал. Мы работаем над этим, сказал Глен. Работайте быстрее! Я начинал раздражаться. Никто за столом не понимал, к чему я клоню. Нам всем выдали одну и ту же информацию, но я ожидал от них большего. Нельзя просто взять и сбросить величайшее открытие в истории человечества на кучку учёных, а самим спокойно сидеть и ждать, когда они выдадут вам готовый ответ. Каниша почувствовала мою досаду. "Почему к сове?" "Это только первый импульс", сказал я. "Будут и другие". Все резко замолчали. Глен встал. "Вы в этом уверены?" «Нет», — сказал я, — «по крайней мере, не на сто процентов». Но что можно сказать по этому коду уже сейчас, так это то, что в нем есть маркеры зацикленности. Думайте о них, как о маленьких таймерах. Их не стали бы добавлять в код, если бы сигнал был одноразовым. Если эта штука не сработает сейчас, то они пошлют ее снова. А может быть, пошлют даже если сработает. Мы обсудили это. Не все были со мной согласны. Значит, нужно приготовиться к такому исходу, подытожил Глен. Если доктор Фейбер прав, нам следует сообщить об этом президенту. У вас есть время до конца ночи, чтобы подготовить краткий отчёт. Я вернусь за ним утром. Мы обеспечим вас кофе, чаем и ужином. Главное, чтобы утром отчёт был готов. После этого в комнате остались только учёные. Мы взглянули друг на друга и после секундного неловкого молчания принялись за работу. Пересказывать вам дальнейшие события той ночи дословно было бы невероятно скучно. Всё, что вам нужно знать. Мы выпили жуткое количество кофе и списали 8 листов бумаги, спорили до хрипоты и наконец пришли к некоторому заключению. Глен появился почти на рассвете. Он выглядел так, как будто спал ещё меньше, чем мы все вместе взятые. Поправив свой галстук, он закрыл за собой дверь и со вздохом сел перед нами. Итак, что именно мне стоит сказать президенту Баллорд? Поначалу говорила в основном Каниша. Мы считаем, что этот сигнал был послан не с земли. Ничего подобного наши технологии создать не могут. Вы должны сообщить президенту, что мы обнаружили инопланетное сообщение, и тут я вынужден был её прервать. Я не уверен, что это именно сообщение, сказал я. Мы всё ещё не пришли к согласию на этот счёт, но лично я считаю, что это больше похоже на трансляцию, не тот сигнал, который подразумевает ответ с нашей стороны. Всё, что нам остаётся, как-то с ним разобраться. Глен был разочарован. Мы только что сказали ему, что человечество Наконец-то получила доказательства существования жизни за пределами нашей планеты. Но мы не могли просто побыстрее с этим покончить, и ему это не понравилось. И как вы предлагаете разбираться с ним? спросил он меня, но смотрел при этом на Канишу. Нужно расшифровать его, сказала доктор Цыску. Но у нас здесь нет подходящих для этого инструментов. Нужно собрать рабочую группу, вовлечь больше людей и выяснить, что именно вся эта чертовщина, то есть трансляция, означает. Как только мы расшифруем код, мы будем знать, представляет ли сигнал угрозу, и если да, то какую. Глен скрипнул зубами, переваривая эту информацию. Значит, вы хотите, чтобы я сказал президенту, что мы совершенно точно поймали инопланетный сигнал, но при этом понятия не имеем, о чём в нём говорится или что он означает. И если я правильно понимаю, это кроме всего прочего, ещё и потенциальный повод для беспокойства. Доктор Фейбер, этот импульс сигнал для инопланетного вторжения? Я сказал: "Не исключено". Я не могу пойти с этим к президенту, пока не буду уверен, что конкретно представляет собой этот импульс", сказал он. Рецепт межгалактического кукурузного хлеба Или план битвы для миллиона космических кораблей, готовящихся к вторжению где-то неподалёку. А может, я всё-таки скажу, это сигнал вообще ничего не значит. Может ли так случиться, что вы в итоге, когда его расшифруете, обнаружите, что это просто последнее сообщение какой-нибудь далёкой цивилизации, которая вымерла 2 миллиона лет назад. У нас не нашлось достойного ответа. Но у меня возникла одна идея. "Сэр", сказал я. Доктор Робертс странно на меня покосился, поскольку никогда раньше не слышал, чтобы я обращался так к кому-либо. Доктор Цыско права. Нам нужно сформировать комиссию или целевую группу, или как там это называется, и расшифровать код. И хорошо бы сделать это ещё вчера. Если вы предоставите нам необходимые ресурсы, Мы можем сделать всё относительно тихо и выдать вам ответ в течение недели. Понятия не имею, почему я предложил именно недельный срок. Расшифровка такого сложного кода с тем же успехом могла отнять у нас и несколько лет. Но почему-то в голову пришло слово неделя, и я произнёс его вслух. Другие учёные при этом посмотрели на меня как на полного психа. Ладно, сказал Глен. Но код импульса остаётся здесь, на планшетах, в пределах белого дома. На данный момент все вы, члены специальной комиссии, езжайте домой, возьмите всё, что вам нужно, и возвращайтесь завтра. Ваша неделя начинается сегодня в полночь. О обо всём, что вы обнаружите во время расшифровки, обо всём, что покажется вам тревожным или подозрительным, даже если это просто какая-нибудь мелочь. Немедленно дайте мне знать. Мне не нужно напоминать вам, но если хотя бы одна цифра этого кода просочится за пределы вашей рабочей группы, то вами займётся соответствующее правительственное подразделение. Я ясно выражаюсь. Если эта информация станет известна кому-либо вне этой группы, прежде чем мы установим её точное значение, больше о вас никто никогда не услышит. Глен ушёл и послал к нам нескольких своих помощников, чтобы начать подготовку по части логистики. Мне не к чему было возвращаться в Новой Шотландии, по крайней мере, на этой неделе, так что я переночевал в ближайшем отеле, ожидая возвращения своих коллег. Но, как вы, вероятно, уже знаете, это был последний раз, когда мы видели доктора Циску. Она умерла. Попала в аварию по пути домой. Или Во всяком случае, так нам сказали.